Глава 13. Сколько времени он пролежал на сене, борясь со страхом, осознавая, что же на самом деле произошло. Минуты, полчаса, час. Мышцы, еще недавно выполнявшие молниеносные приказы мозга, задеревенели, словно их свело судорогой. Темнота прибавляла страху. Страх сковывал тело, леденел кровь, вызывая боль в животе и тошноту, вытягивая из души оставшуюся силу. Паника накатывала волнами, накрывалась головой, по телу разбегались мурашки и самопроизвольно начинали клацать зубы. Противный лязгающий звук поселялся в ушах, казалось, стены пещеры усиливали его. Звук возвращался, ссыпался с потолка. Выскакивалось темных закоулков дробной костяной, как будто очнулись спавшие до поры алчные мертвецы, и вот подбираются к нему, хохочут над его бессилием. Он еще сильнее сжимался, почти доставая коленями подбородка, и затыкал ладонями уши. «Погребен! Запечатан!» — эти крики ужаса звучали только в его голове. Из пересохшего горла не вырывалось ни звука, ему казалось, что он сходит с ума. Но постепенно безумие отступило, мышцы расслабились, боль ушла из живота. Он смог пошевелить ногами и руками и понял, что цел и невредим. Отерся лбопот, ощупал плечи, распрямил ноги, растянулся на спине с радостью, ощущая, как силы возвращаются к нему. Глаза уже привыкли к темноте, он начал различать смутные очертания пещеры. Наконец заставил себя сесть... Стряхнул с пиджака пыль, похлопал себя по застывшим щекам, восстанавливая кровообращение. Сильнее всего в проигранной схватке пострадала одежда. Единственный приличный костюмы и рубашка теперь никуда не годились. Правая брючина порвалась на колени, но он был жив, жив. — Черт, ну кто бы мог подумать, что этот вот решится на такое, — прошептал сиплым голосом. Глотка пересохла, Мальцов понял, что очень хочет пить. Жажда заставила его встать. Привалился к деревянному стеллажу, многие еще предательски дрожали. Пошарил рукой, нащупал оставленный большой фонарь. Включил свет, стало заметно веселее. Первым делом ввинтил в переноску лампочку, но она не загорелась, видимо, гусеницы перебили провод. Вспомнил, где положил пакет со свечами, Нашел и зажег одну свечу. Теплый оранжевый свет озарил небольшой пятачок вокруг него, такой спасительный, такой необходимый, и он обрадовался живому огоньку, как младенец, и радостно потер руки. Выключил фонарь из экономии, объясняя себе, что спасательные работы начнутся не сразу, и фонарь еще понадобится. Держа свечу перед собой, подошел к ванночкам со студеной водой, встал на колени и пил жадно до тех пор, пока не свело зубы. В темном зеркале воды увидал свое отражение, осунувшаяся физиономия, блестящие, как у зверя, глаза. Подмигнул сам себе, намочил ладонь и залезал упавшую на глаза челку. Затем ощупал карманы, достал телефон, но, увы, связь в пещере отсутствовала. «Окно!» Ковное окно, мелькнула спасительная мысль, и вот он уже пробирался по переходам к храму, держа свечу перед собой, как средневековый монах, спешащий на службу. Водрузил свечу на алтарь, проверил связь, но камень глушил сигнал. Взглянул на часы 12:28, пол полпервого обеденное время. Вспомнил, что оставил на сене пакет с покупками и порадовался, по крайней мере не помрет с голоду. Прикинул расстояние до окна. Два с половиной метра, не меньше. «Отроют, отроют, подгонит экскаватор час работы. А Манечкин, небось, там волосы на себе рвет. Погоди, погоди, дай только выбраться на волю. Неужели струсит и сбежит? Ведь должен же он прийти в себя? Должен. И фархот-свидетель не даст директору сбежать, не оставит Мальцова под землей. Но откуда им знать, что он жив, если они не видели пещеры?» «Господи, неужели Манечкин так просто и хладнокровно его закопал? И уйдет, и ничего не предпримет?» «Нет, в голове не укладывалось». «Спокойно, спокойно, Ваня, думай», — твердил он себе, успокаивая, прогоняя страх. «Ты все придумаешь, придумаешь». Хлопнул себя по лбу, поспешил назад в первую пещеру. Принялся отрывать доски от стеллажа. Идея казалась удачной, если только все получится, он спасен» подобрал брошенный НКВДшниками топор, расставил в трех ближайших нишах свечки, чтобы было удобнее работать. Свечей было много, целая пачка. «Погоди, погоди, дай только связаться, выведу тебя на чистую воду!» Он как бы разговаривал с похоронившим его Манечкиным. Отрывал доски, складывая их в штабель, собирал освободившиеся гвозди, выправлял их на входной ступеньке, Набрал 32 штуки, прикинул, что хватит. Принялся перетаскивать доски в церковь, ставил их там стоймя к стене в алтаре прямо под окном, затем сколотил простую прямоугольную туру, соединив боковые доски откосами. Пошатал конструкцию, должна была выдержать. Аккуратно забрался наверх, прямо под окном достал телефон. Внутри связи не было, но у окна-то будет... Взмолился про себя, нажал вызов. Ни одного деления. Припал к щели, протянул руку, вжался в камень лицом, просунул аппарат как можно дальше. Щель была косая и длинная, рука в ней утонула, вся до плеча, но так и не вышла наружу. Набрал телефон Николая, нажал кнопку вызова, развернув телефон на себя, сигнал не проходил. Только с легким посвистом врывался в оконце уличный ветер. Все мучения были напрасны. И тут же задрожали ноги, и он чуть не развалил всю хлипкую конструкцию. Тура заходила под ним ходуном. Не хватало еще сверзиться и сломать ногу или руку. Тихонько нащупывая ногами опору, спустился на пол, первым делом затушил свечу, теперь их надо было экономить. Добрался до каменной скамейки у стены, залез на нее весь, растянулся и принялся думать. «Спокойно, Ваня, спокойно!» Как мантру твердил он шепотом, но спокойствие не приходило. Взглянул на часы, и стрелка подползала к четырем. Лучик света кое-как освещал алтарь, но противоположная стена с входной нишей терялась в полумраке. Опять зажег свечу, вернулся в первую пещеру, подобрал фонарь, топор, пакет с пряниками и сыром, вернулся в церковь. У живого света из окна было все же веселее. Он проголодался, а потому умял целый батон и полквадратика сыра. Затем пришлось снова совершить поход к ваночке с водой. Запил еду, с шумом выдохнул, похлопал себя по сытому животу. Он уже настолько привык к подземным ходам, что мог бы передвигаться без свечи, но озаряемый ее теплым светом чувствовал себя не так одиноко. Подобрался к заваленному проходу, замер и принялся вслушиваться. Урчание трактора умолкло, ни звука не пробивалось снаружи, только действовала на нервы неустанная капель с потолка. У выхода еще витал едва различимый запах солярки — Он вдыхал его жадно, сладкая нотка, пробивающаяся сквозь заполнившую выход землю, уже не раздражала, напоминая о близкой, но пока недостижимой свободе. Оставалось одно — ждать подмоги и как-то обустраивать свое временное жилье. От земли тянуло холодом, он еще раз напился, освободил мочевой пузырь, пописав прямо на стенку пещеры, подальше от чистой воды — перебрался в церковь, вставшую для него на какое-то время домом. Растянулся на спине вдоль узкой каменной скамьи, положил голову на пакет с буханкой черного и закрыл глаза. Не хотелось ни думать, ни двигаться. Скамейка была жесткой, но не холодной. Он привык к здешней температуре и, похоже, что начинал привыкать к положению заключенного. «Выход!» — он подумает о нем чуть позже — Организм все еще отходил от чудовищного стресса. Мальцов лежал, уставившись в окно, и по ассоциации вспомнил одну старую историю.